Что касается основного принципа экономической политики Смита, то этот принцип вполне тождествен с основными принципами физиократов, но, тем не менее, не заимствован первому у последних. Не говоря уже о том, что то мировоззрение, которое нашло себе выражение в теории нравственных чувств, логически приводит к постулату хозяйственной свободы, который составляет основной тон богатства народов, не говоря об этом, имеются несомненные доказательства того, что Смит с самого начала своей академической деятельности вел преподавание в том самом духе, каким исполнен его экономический труд. Самое важное доказательство справедливости этого положения сохранено нам Дугальдом Стюартом в виде небольшого отрывка из речи, произнесенной Смитом в 1755 году, Уже здесь с полной определенностью формулируется положение, что в человеческих делах надо только дать полный простор природе, и она сумеет достигнуть своей цели и осуществить свои планы. Еще более определенный смысл имеет, однако, содержащиеся в том же отрывке указание на то, что государство может быть доведено из состояния первобытнейшего варварства до самой высшей ступени благосостояния без помощи каких бы то ни было мер, кроме мира, умеренности в обложении и удовлетворительной организации правосудия. В своих университетских лекциях Смит на самых разнообразных примерах пояснял своим слушателям, как бесполезно, и нередко вредно в области народного хозяйства всякое принуждение и всякое поощрение государства. «Если только предоставить дело его естественному течению, — говорил он, — то нет основания опасаться, чтобы какой-нибудь народ мог страдать от недостатка в необходимом ему для обращения товара в количестве денежных знаков. Всякое запрещение вывоза всегда оказывается недействительным, а нередко ведет за собой лишь усиление вывоза. Внешняя торговля, учил он далее, может быть предоставлена самой себе, потому что всякая торговля, развивающаяся между двумя нациями, необходимо должна быть выгодна для обеих. «Наилучшая политика, — говорит он при другом случае, — это предоставить события их естественному течению, не давая, с одной стороны, премий и не требуя, с другой стороны, пошлин». Что Смит утвердился в своих взглядах, когда узнал, что такие же взгляды проповедуются во Франции, что он после этого с еще большей уверенностью начал проповедовать их широким общественным кругам, — это весьма вероятно. Так не подлежит сомнению то, что как самая формулировка так и обоснование, которое он в конце концов придал своему изначальному основному принципу, не остались свободными от физиократического влияния. Но существо его основного хозяйственно-политического принципа относительно предпочтительности и предоставления хозяйственных дел и отношений их естественному течению, осталось неизменным с того времени, когда он вступил в возраст возмужалости. Учение Смита о финансах, подробно изучающие отдельные существующие налоги и не отказывающиеся от компромиссов с действительностью, существенно отличается от физиократического учения, сущность которого сводится к разработке теоретически построенного идеала. Для своей манеры трактования предмета Смит мог найти образцы скорее в английской литературе, которую он и использовал очень широко. С физиократами он сходится в двух отношениях. В том, что последовательно проводит понимание финансов как экономического явления, и в том, что уделяет особенно много места вопросу о переложении налогов. Если останавливаться на частностях, то его критика государственного кредита очень напоминает критику Юма, тогда как знаменитые и так часто цитировавшиеся правила податного обложения в очень близком по существу виде можно найти в работах Мирабо и Бильфельда, относящихся приблизительно к 1760 году.